Глава 66. Принятие власти над Макуру. Найти Мупони составило большого труда. Новости на Макуру разлетаются за мгновение, и скоро все узнали о произошедшем перевороте и смене власти. Почти вымерший клан Джулиани за одну ночь занял главенствующее место на сцене вместо кланов Красноликих и Бир. Хотя оба этих клана до сих пор обладали огромными силами и влиянием, но со смертью своих лидеров они не могли осмелиться на риск. В конце концов, всем было ясно, что здесь не обошлось без коалиции Млечного Пути. Мопу организовал рабочие руки для контроля над обстановкой и параллельно с этим отправился вместе с Ванжином искать поросенка. Сейчас этот мальчик стал еще более ключевой фигурой. Лиер был бы не прочь присоединиться ко всему этому, но, к своему огромному сожалению, сейчас он уже стал обычным зрителем. Ему не хватило всего чуть-чуть до успеха, Ванжин буквально увёл победу прямо у него из рук, Тем не менее, Лиерс терпел и это. Во всяком случае, в этот раз он получил удачный случай, который, появившись раз, обязательно выпадет еще. Подумав об этом, Лиерс спокойно занял позицию стороннего наблюдателя, только вот единственное, чего он не знал, удовлетворит ли такая демонстрация представителей храма. В было уже не до Лиера, он и Мопо со своими людьми мчались к мусорной свалке. Всё то время, что Мопо провел в плену, он только и думал о том, чтобы с маленьким Джулиани все было в порядке, И плевать на все остальное. Честно говоря, такая борьба слишком запутанная, он тоже свое прожил, а вот поросенок еще слишком мал. Пусть малыш и умён не по годам, только разве такие условия жизни можно назвать хорошими? Возможно, Бог услышал его молитвы и позволил ситуации принять такой оборот. Просто немыслимо! Это и есть мощь сильнейшего из Высшей Академии X. По правде говоря, сейчас, смотря на Ван Джена, не мог и представить кого-то еще сильнее. Интересно, его тело способно выдержать попадание из лазерной винтовки? За свою жизнь этот старик повидал немало профессионалов, но, видимо, он действительно не встречал среди них настоящих мастеров. На самом же деле, что Ван Джен, что Лиер оба уже давно были жили трупами, если бы они начали открытое сражение. По сути дела, тут следует хорошенько поблагодарить Лиера за то, что тот так вовремя устроил противостояние между двумя кланами, В противном случае Ван Джену ни за что не удалось бы решить эту проблему, и в лучшем случае им с поросенком пришлось бы покинуть планету. На полпути Ван Джен привёл мысли в голове в порядок, и ясно понял, что в этот раз он действительно воспользовался случаем. Поросенок в одиночку прятался на огромной мусорной свалке. Разумеется, здесь его тоже пытались искать, но это место настолько мерзкое и вонючее, что даже самая отбитая шпана из клана Бир не выдерживала здесь больше получаса, что уж говорить о маленьком изнежном богаче. Никто не верил, что наследник одного из трех сильнейших кланов сможет прятаться здесь, поэтому, быстро осмотрев здесь все один раз, они закончили с формальностями и больше не возвращались. Поросенок, свернувшись калачиком и втянув голову в плечи, прятался в ужасающей темноте под поломанным роботом. У него не было сил даже шевельнуться. Его семья, все его близкие родственники погибли. Единственный, кто остался, дедушка Мопо. Но и его тоже поймали. И даже поселившийся в его сердце герой бесследно исчез. Поросенок чувствовал, будто весь мир бросил его. Тем не менее, с самого начала и до конца он держался очень хорошо, а в такой ситуации не то что ребенок, даже взрослый потеряет надежду. Не трусить, не отступать, только твердость духа приведет к победе. Поросёнок непрестанно повторял про себя, что однажды он станет таким же воином, как Ван Джен, будет пилотировать мех и защищать слабых. Однажды и он станет героем. «Непременно!» Мальчик крепко сжал кулаки, только так он мог остановить свою дрожь и не позволить себе лить слезы. «Нужно продолжать держаться!» Услышав звуки чьих-то шагов, поросёнок зажал Сибирот руками, он боялся не сдержаться. «Поросёнок!» Смелый крик Ван разрезал ночную тишину. «Всем рассредоточиться и искать молодого господина!» Сурово отдал приказание Мопо. Люди Джулиане сразу же бросились в рассыпную, Услышав этот рёв, поросенок не смог больше держать все в себе, и из его глаз потекли ручейки слёз. В темноте мелькнула стремительно передвигающаяся маленькая тень, и именно в этот момент внезапно сверкнула молния, раздался грохот, а вслед за этим по земле сразу же застучали капли дождя. Люди были ошарашены такой резкой сменой погоды, но, вопреки всему, на душе у них стало легче. «Старший брат!» Поросенок влетел в раскрытые объятия Ван Ванжена и вытер у него свои сопли и слезы. Ванжан чуть до речи не потерял: Эй, мужчины не плачут! Я ребенок! Ха-ха! Похоже, что с мозгами у тебя все в порядке. Все хорошо, ты молодец! Из тебя получится отличный боец! Сказав это, Ван Жен легонько похлопал по дрожащим плечам мальчика, и на изящном лице поросенка наконец-то появилась слабая улыбка. Мапо тоже тяжело вдохнув, закивал головой. А потом, подняв лицо к льющемуся с неба дождю, он подумал, что сегодня его точно ждет бессонная ночь. «Ван Жен, молодой господин уже утомил тебя, но нам нужно решить еще несколько вопросов», — сказал он. Ван Жен кивнул в знак согласия. Любой переворот ведет к кровавой бойне, и этого не избежать. Только в этот момент он думал, что хорошо бы поросенку расти в обстановке получше. Мопо забрал своих людей, и они ушли пылающие жаждой крови, Хоть по и не молод, но, пожалуй, лучше знать, что в такие моменты нет места мягкости и сочувствия. Элиера наконец-то заселили в гостиницу как вип-гости, но, наблюдая за стекающими по окну дождевыми каплями, он вовсе не выглядел счастливым. Спокойно обдумав произошедшее, он пришел к выводу, что в этот раз он неожиданно оказал Ванжу огромную услугу. Если бы не его положение кандидата в «Великие мудрецы», то вряд ли бы удалось столкнуть друг с другом два клана. В этой потасовке ему была отведена главная роль. Очевидно, что Ван Джен получил с него огромную выгоду, к тому же сейчас он начал замечать некоторые несостыковки. Ван Джен никогда не страдал заносчивостью, так почему же он намеренно провоцировал его на нападение? Ван Джен должен знать его характер, только если он делал это специально. Сердце Лиера громко забилось у него в груди, Ван Джен сражался очень яростно, но при этом и очень грубо, С его мастерством нет вообще никакого смысла совершать такие атаки, если только в тот момент он не был сильно ранен. Чёртовая истеричка Юйудзен отвлекла все его внимание, и хитрость Ван Джена прокатила. Похоже, что он упустил отличный шанс. Ван Джен, этот подлец, мать его, оказался тем еще хитрецом! Льер прижал руки к стеклу, дождь снаружи застучал еще сильнее, аккомпанируя раздающимся вокруг звуком выстрелов, Но Лиер этого не замечал. Он смотрел в пустоту мерцающим взглядом и размышлял, как ему следует поступить дальше. Его руки потерли задумчиво и все еще припухшее лицо, после чего Лиер усмехнулся. На самом деле сейчас ему все же следует доложить радостную новость о победе и хорошенько отдохнуть. Что же касается Ванжена, играя с этим парнем, не стоит спешить. Нельзя сказать, что он не получил совсем никакого результата. как минимум узнал, что и у Ван Джена случаются неудачи. И кто знает, может в следующий раз он будет действовать смелее. Вернувшись под защиту своего клана, поросенок наконец смог хорошенько поспать в безопасности. Тем более, что в соседней комнате находился Ван Джен, который уже успешно доложил руководству Академии обстановку и коротко описал весь процесс. Он знал, что Лер тоже обязательно предоставит свой рапорт, но они не сговариваясь опустили многие детали, И в основном сообщили лишь, что успех оказался достигнут общими силами. Элеар не станет усложнять ситуацию, и ему этого тоже не нужно. Кроме этого, он также передал старине Бучеру хорошую новость: Сабиной Коли нашлись. Но сейчас Ванжан должен заняться вопросом Макуру. Если уж пришел, то с пустыми руками возвращаться нельзя. Это мудрость, которой он научился у старого торговца еще в детстве. Особое положение Макуро не позволит им получить полное покровительство и защиту от КМП. даже под руководством клана Джулиани. По правде говоря, в первую очередь не согласна с этим будет именно коалиция. В наличии подконтрольной, но все же и серые зоны есть своя польза, поэтому Маккуру должна продолжить свое существование в том виде, к которому все привыкли. Все, что им нужно сделать, это пересмотреть свод законов. Конечно же, КМП необходимы для этого какие-то обоснования, просто оставить Макуру как независимую планету нельзя. Их ситуация отличается от Дейдара Титан, Дайдара давно всем известная планета, союз с ней приносит пользу обеим сторонам. Тем не менее, если подойти к этому с умом, то найти выход не будет большой проблемой. Когда порядок восстановится, им с Мопо нужно будет тщательно все обсудить», — решил Ван Жан, но и сам не ожидал, что этот момент настанет так скоро. В условиях массы, оставшейся без руководства, вопрос решился быстрее, чем они рассчитывали. Капитулирующие капитулировали, торговцы продолжили торговлю, Им практически не пришлось прилагать никаких усилий. И преимущественно по причине того, что остатки Красного Лика и Бирс считали КМП сфере по организации и даже верили, что за ними отправят отряд спецназначения, которые попадут на планету по каким-то своим тайным дорогам. Главное, преимущество Макуру в ограниченном доступе на саму планету, но как только сюда проникнет большое количество профессиональных солдат, всем им настанет конец. Клуб «Чистая земля» оказался заблокирован, и находящиеся внутри бывшие сильные мира сего пришли в ужас от этого. Ему уходить-то было некуда. Но если они останутся здесь, а Макуру перейдет во владение КМП, то... Буря закончилась, хоть Мопо и измотался, но настроение у него было на высоте. Такой результат — это просто чудо. Ему только осталось, что решить вопрос КМП. Но это стоит обсудить с Ванженом. потому что Мопо нутром чуял, что этот молодой человек не какой-то простачок, и, конечно же, главное, ему можно доверять. «Господин Мопо, не хотите сначала отдохнуть?» со смехом спросил Ван Жен. Этот старик был более взволнован, чем он. «Для клана Джулиани ты благодетель и уважаемый человек. Как я могу заставлять тебя ждать? К тому же мои старые кости еще не такое выдерживали». Со смехом ответил Мопо. «Молодой господин тоже сильно устал и до сих пор спит, Но я думаю, нам стоит обсудить дальнейшие действия именно сейчас. Старик говорил очень учтиво. Ванженке внул и подал ему знак начать первым, Мопо тоже отбросил церемонность. В этот раз они вместе разделили невзгоды и достаточно прониклись доверием друг к другу, но самое главное – это маленький Джулиани. Он уже стар, и кто знает, сколько лет ему еще отведено. Поэтому он обязан хорошо позаботиться о будущем поросенка, а в этом не жалеющем никого мире главное – надежность. Самая первая встреча с Ван Дженом, Мопо сразу же понял, что молодой человек перед ним не так прост. У него и жизненный опыт, и он умеет заботиться к тому же ему чужда подлость. Тот Лиер, у тебя с ним какие-то проблемы? Мне нужно разобраться с ним. Внезапно спросил Мопо. Он не вчера родился и каких только людей не встречал, поэтому хоть знакомство с Лиером и продлилось лишь несколько минут, этого ему оказалось вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Ван Джен улыбнулся. «Лиер — сложный человек, и все, что с ним связано, также сложно, но, думаю, вам не стоит в это вмешиваться». Мопо кивнул. Ха, и правда, это не мое дело. Не успел добраться до власти, как уже сую нос в чужие дела. Тогда продолжим. Ты хорошо понимаешь, в какой сейчас ситуации Макуру. Я могу вступить в контакт с КМП и даже пойти на компромисс. Однако, как минимум, в ближайшее время нам необходимо поддерживать текущее состояние системы, иначе все развалится». «Я в этом уверен».